Глава шестая. Костя, Костет, Лунёв, речной котик, уставший от скучного и нашедший странное. Ну и спровоцирую, от скуки. Ты что, неприкосновенный? Я тоже завёлся. Второй закон, на вот тебе. Никогда никакая политическая сила не может долго и успешно функционировать, наезжая на какие-либо этногруппы. Будь то евреи, татары, кавказцы или твои любимые арабы. Потому как никто не знает своих кровей на протяг до шумира. И ты, Миша, не знаешь. У нас научный спор. Про нерусских. В рамках этого спора я злю оппонента. Гоблин терпеть не может, когда его называют Мишей. Особенно если вот так. Миша. Это я спецом. Заманал он меня что-то с утра пораньше со своими обличениями египтян и прочих африканцев, вот и провоцирую. И если ты числишь себя ярким европеоидом, в расологии кавкасиоиды, кстати, но волосики-то у тебя темнявые, как и глазонькие, то в крови с давних пор гуляет много либо протюркской восточной составляющей, либо южно-семитской, и никаких вариантов больше так как все остальные темненькие миксовались от этих центров. И тут капельница тебе не прочистится, не с перепою. Только ты не понимаешь, а сотников понимают, что у всех кровя намешаны с древних лет. И если власть такая почетная древность не устраивает, то хрен она какая власть, ибо каждый второй функционер ее, глядя в зеркало, с ужасом увидит коричневые глазинапы после чего ему только застрелиться в задницу холостыми патронами. И чё он там понимает? Мы что, теперь и негров в анклав принимать начнём? Скачил Гоблин. Аж палова покачнулась, как мне показалось. Вокабан. Да кто вообще тут про негров говорит, кроме тебя? Досадливо поморщился я. Это ты чудишь. Уже начинаешь татар с египтянами мешать. А что мешать? Я не мешаю. Я же чисто вспомнил. Там же турки на соседней шконке, все рядом. Ну типа взаимное влияние, возможная память. Какое влияние, Миша, какая память? Не молоти, если не знаешь. Ух, сил нет с ним спорить. Жаль, вот монгол тебя не слышит. Ты уже без ушей был бы. Как я Шама не имел в виду, тут же заерзал Гобля. Не имел он. А что ты имел? В безопасности я. Мишка уже понял, что сказал глупость. Ага, сотников должен понимать и заново провести проверки среди всех неславян. Ты как себе это представляешь? Понимаешь, что потом будет? Все, надоело мне, кончился запал. Сбросили пар и ладно. Вот ботиночки мои накрывшиеся, это важно. Оттопали они свое, погрешной земле пять, отслужили верой и правдой. Выявив актуальности, я продолжал уже спокойно. Это предложение для тупых губ. Тут только начни, раз-два, и чистых в замке не останется. Согласись, комрад, это будет не анклав Россия, а вовсе даже кино, обитаемый остров, набор картинок с глупыми рожами. Гоблин тоже успокоился. Да нифига! Я любой тест пройду, заявил он, зыркая на меня светлыми глазами и поглаживая белобрысы ежик. Хрен ты пройдешь. У тебя в последнее время черная щетина растет. С куля бы! Да иди в зеркало глянь, с какого куля! Вот деда в руки лупу возьми! отмахнулся я. И ведь побежал! Вот что скука делает. Первый раз завидую Демченко с Бикмеевым. У них рейд сдвоенный. Сначала в плане навестить сарай неподалеку от дальнего поста на предмет локалки. Его с воздуха нашли, еле-еле заметили. Во враге притаился. У Сереги Азарт в крови играет. Недавно мы пробили сквозьок почти напротив кордона. Сначала обрадовались. Подумали, что там обычная средняя универсалка. Еда, тряпки, инструмент и две тачки. Но большой ангар оказался до потолка забит рельсами и прочей железной требухой для сборки узкоколейки. С самыми настоящими узкоколейными прямыми и гнутыми пакетами плетей по 8 метров. Смотрящие от щедрот подбросили даже два стрелочных перевода и семафор. Облом был страшный. Что со всем этим делать? Но тут наш командор, обычно к технике и металлу спокойный, рассудительный, возбудился не на шутку словно дугин в него вселился. Дело в том, что он в свое время у себя в Енисейской тайге помотался с экспедициями по легендарной стройке номер 501-503 и там неслабо проникся. Теперь замок России имеет пока невыполнимую, но зато начальственную идею фикс за собачить действующую узкоколейную железную дорогу от месторождения до Волги. Старый черт Гольбрых опять оказался прав, уверяя, что базовые месторождения долго искать не придется. Смотрящие наверняка положили их в зоне доступности для тех анклавов, кто пожелает заняться производством. Честно говоря, я искренне думал, что семейная пара геологов-словенцев поступит романтично, наденет выцветшие анораки, гитары за спину, молоток в руки и вперед, двинут пешими тропами к предгорьям отроги южного хребта выходят аж к дальним полянам. Ничего подобного. Они тут же выписали какой-то магнитный аппарат, сели с ним в самоль и полетели с Эльзой вглубь хребта. И на третьем вылете обнаружили этим прибором какие-то шляпы. Потом сходили туда пешими с группой прикрытия и практическим махом отрыли железорудное месторождение. Крутое какое-то, по их словам. Аналог немецкого. Что в окрестностях города Кассель. А потом еще и признаки серы практически рядом. Только вот беда в том, что от этого перспективного ущелья до реки километров 20. Вот сотников и возбудился: Как дорогу строить, похоже, никто себе точно не представляет. Только первично прорабатывают проект. Даже по ширине колеи не определились. Мало того, шеф желает именно паровозной тяги чтобы к моменту большого облома, или БО, как его называют в штабе, уже иметь безбензиновую практику. А сколько такой паровозик весит, несмотря на всю свою узкоколейность? В общем, тема эта сложная. Может, и завиральная. А рельсосклад пока стоит опечатанный. Благо, особо эти куски металла не попрешь, да и сторонних желающих не видно. Разве что ушлые мужики с кордона ломанут немного штук для перекрытий. Под эту геологию и нас подписали, поставили задачу по геологоразведке. Теперь сталкеры, возвращаясь из рейдов, должны приносить геологические образцы и пробы. Словакии организовали курсы, обучают бродячий народ. Дело нужное, но совершенно нам не с руки. Так вот, Продемченко с Шамом. После выполнения первого пункта плана они едут на Пакистанку, караулить в долине за хребтом одиночек. После зимы дорога почти очистилась, лавин на участке там нет, так что махновцы повылезали, оттаяли и начали шевелиться. Идея у Демченко навязчивая, таким образом вычислить киргизов и казахов, если они там есть, и попробовать их обработать. Сотников за. Кто-то против. Гоблин, например. Я пока не определился. Но если мы хотим использовать опыт СССР, почему не попробовать? Братья по лагерю все-таки. Могут они там быть? По данным допросов, таджики и туркмены на дикой территории есть. Вместе с паками и афганцами пробуют щипать индусский селективный кластер. Короче, у них там динамично. А мы на Дункане на Ярео, вверх по Волге, опухаем, как в круизе. Март на дворе, зимы как и не было, но на реке прохладно, поэтому свитера домашние и бизоньего подшерстка на штучном у бабушек купленные, под куртки поддеты. Сидим мы с губом на палубе, с утра трем за политику. И делать нам по большому счету нечего, тоска зеленая. Формально наблюдаем, но судно идет посередине реки, Поэтому особо ничего не высмотришь. Но за льдом следим конкретно. У нас в районе замка река за короткую зиму не замерзла. А вот наверху зеркало прихватило. Научники тоже следят. Хотят по толщине льдин прикинуть, как сориентировано русло Волги. Как и вы там, выше по течению, бывали морозы. Колотого льда практически нет. Изредка встречаются ледовые поля вынесенные паводком из заливов. Но осторожность нужна. На ходовой рубке две цифровые камеры, направленные вперед под 45 градусов. Идет непрерывная съемка, как регламентом и положено делать в новых, необследованных еще местах. Локатор крутится, пробивает реку и берега, а попутно дед ищет локалку. Опыт у него уже есть. Одну именно так и нашли. Засветкой на берегу, в районе Южного хребта. Хорошо РЛС их ловит, ведь в здании обязательно металл лежит. В том или ином виде. Кроме ассортимента поселкового магазина, в этой универсалке стояли и две единицы техники. Я бы, конечно, больше обрадовался автомобилям, но на этот раз выпала дорожно строительное. Владимир Викторович обалдел, когда увидел экскаватор Бобактье. Восьмидесятку. Был у меня опыт общения с таким чудом. Классная вещь. Особенно, если навесное оборудование для него есть. С нулевым выносом кабины, вертки, юрки. Впереди стоит нож небольшого отвала, что ценно. И довеском к этому подарку мотоцикл. Наш родной колясочный Урал. Да еще велосипедов три штуки. Интернациональный комплект. Такое бывает. Когда ЛР стоит на границах зон, анклавов, Дугин с Ковтанюком обрадовались подарку как дети. А то, что маленький, ну не такой уж и маленький, а потом даренному экскаватору в кош не смотрят. И завертелось. Вы представляете себе все напряги при проведении операции по вывозу? Это ведь надо сажать на месте группу с охраной, вставить на берегу полноценный полевой лагерь, организовывать котловое питание. Оживлять машину, потом бить проход к реке, выкладывать пандус. Что делать? Пришлось опять занимать у франков баржу. А те давно уже не дураки. Коммерчески прозрели и за аренду своего ржавого корыта ломят теперь нещадно. Типа мы ее ухайдукаем своими находками. С этой баржей сотников уже всех задолбал. А где ее брать, скажите? Первый вариант Сделать самим. Но вот что сказал нам Дугин на посиделках у радиста. «Ребята, я на эту баржу могу дать всего одного сварщика, причем не лучшего, и одного сборщика. И это все. Представляете, сколько они будут возиться без нормальной механизации? Да и листового металла не так уж много. Прокат есть, а лист ограничен. Да слез жалко в баржу его вбить». Так что выручайте. Сыто проставимся. В общем, мы едем воровать баржу. У кого, как, по какой схеме, понятия не имеем. Но заряжена уже настолько, что если ее найдем, завалим целый батальон арабов, если повезет. Шучу. Основная задача – съемка берегов выше хребта Атабай, разведка местности. Наш корабль сопровождают крупные чайки. Они уже выяснили, кто из чающих семейств главнее, и победители заняли место у кормы. Теперь они станут постоянными спутниками Дункана до конца плавания. Собственно, опять победила родная, как говорит Коломейцев, семья. Возле замка живут, прикормились возле крейсера. Раньше чаек было меньше, но по мере освоения реки птицы привыкают отираться возле человека, им всегда что-то перепадают. Пошли курортные места. Вообще, наша местная Волга от прошлой отличается существенно. Это более дикая, переменчивая ландшафтом окружением более разнообразная. Прямо по курсу на среднее русло появилось два покрытых лесом высоких островка. Сотников Побывав на северной границе фронтира, назвал их так – «кораблик и барочка». Действительно, группа островов похожа на корабль, тянущий за собой небольшую баржу. Между скальными стенами соседей совсем маленькая протока с закруткой слабого водоворота. Вскоре с левой стороны появится красивый узкий водопад. Перед междуречием Волга течет, поджатая горами. По правому берегу тянется Этабайский кряж до Нового Каира. На востоке от троги Этабая выходят прямо к реке. По левому берегу, нашему, холмистая местность, тайга пожиже, чем возле замка, но тоже впечатляет. Километров через 20 горы и холмы закончатся, и освобожденная Волга разольется широко, местами до 4 километров. Берега в тех краях пустынные. Были таковыми, по крайней мере. Деревьев не очень много. Это африканская степь. Надо же, негры. В северу от русских живут. Полная переверсия. И это все, что мы знаем о северах. Дальше пока не заплывали. Не было времени. Что ж, теперь пойдем выше. Посмотрим, что там кроется в дымке. Что нам смачного или не очень приготовлено судьбой, африканцы занимают огромную площадь правого берега Волги, как утверждает вожди Каира. Если они на нашем берегу никому не известно. Вряд ли уж очень широка река в этом месте. Хотя присматриваться надо, численность африканцев впечатляет. Как мы поняли, смотрящие с африканцами поступили своеобразно, мало того, что дали кому-то из африканских стран селективки, так еще и наплодили монокластеров сверх всякой меры. Египтяне бомбятся в том числе и с сомалийцами, так этих чертей кураторы поделили на три части и каждой вручили монку со складом. И такое, похоже, смотрюги сотворили со многими народами черного континента. У кого на земле один была война свара с соседями, с государственными непонятками, Тех кураторы, не мудрствуя, просто забрасывали отдельно гордыми племенами по 24 головы с каждой драчливой стороны. И всем по складишочку, за добрые глаза. Не понимаю, они новый шанс им дают, что ли? В общем, ребята, скажу так. В замке России все уже поняли, что северные африканцы вскоре станут для нас серьезной проблемой. Похлеще арабов. Или мелко бандитствующих паков с афганцами. Египтяне эту проблему уже прочувствовали. Никаких набеговых рейдов в нашу сторону с их стороны больше нет. Теперь все силы нового Каира брошены на удержание северных границ Анклава. Один раз они уже попросили у нас военной помощи. Но сотников не любит принимать таких решений на лету, дипломатично маринует их, выжидает и традиционно прикидывает пропорцию ништяки-траблы. Или выгодного момента ждет. Но помочь обещал. Так что как-то помогать мы будем. Отношения с Каиром у замка теперь партнерские. Уже три молодые коровки стоят в русских стойлах, привыкают к новому для них языку ласковых хозяек. Быка у наших еще нет. Наверное, придется опять брать займы, когда подрастут. Кроме того, египтяне пользуясь благоприятными условиями своего огромного оазиса, занялись у себя рисом и хлопком, так что дружить все равно придется. А вот с франками все даже не прохладно, а холодно. Козами гады так и не поделились. Почему-то замыкаются в себе, ничего не хотят, никуда не лезут, окрестности не чешут. Мы так ни разу и не пересеклись с их сталкерами. Похоже, они где-то на своей дороге и сидят. Таинственный блокпост караулят. Ни хрена это не разведка. И от египтян французы отмахиваются. Помогать отказались. Боятся лезть в разборы, на что арабцы решили. Ну ладно, суки. И выбрали себе новую мишень. Теперь партизане вдоль сены. Щипают жителей республики. Вот как все повернулось. Анекдот. Только что мы с ними дрались. Теперь обсуждаем вариант совместной драки с третьим гадом. Гоблин, кстати, рвется в бой плечом к плечу с муслимкой. Армейцы тоже всегда готовы. Им лишь бы пушку испытать в деле. Гонта намерен машиной таскать ее по всей степи и гвоздить все подряд. На последних терках с Саидом Нафалем командор получил трех последних белых пленных. В обмен на своевременно запасенных казаками Тугалукова арабов к нам перешли две молоденькие славянки и один мужчина-грек жестянщик и салоник. Этот грек по жизни тут шороху наделал. Человек сложной судьбы, познавший два зиндана, отбился от своего монокластера и был схвачен африканцами, у которых его отбили арабы. Теперь сталкером в книгу жалоб и предложений вписан в тык за ненайденных греков. Кряж отходит к западу, Дункан выходит на простор. Берега далеко. Панорама сразу потеряла деталировку. Стала скучной. Рассматривать нечего. Лишь огромная река и кучевые облака над ней. Крякнул динамик громкой связи. «Сталкер, с какой стороны пойдем?» Поинтересовался Коломейцев. Мы с Сомовым переглянулись. «Давайте к правому ближе, Владимир Викторович. Посмотрим на Негрильский берег», отозвался Гублин. «Близко не пойду», заранее отметил капитан. Потом что-то определил рулевому и вышел к нам на палубу. — Ну и что, молодые люди, пострелять захотелось? — Это мы завсегда, — оскалился Гоп. — Только дай повод. — А будет повод, — поправив фуражку, неожиданно заявил Ди. В смысле? — не понял я, оторвавшись от бинокля. — Вы вот, ребятки, все на тот берег смотрите? — Коломейцев поотечески похлопал меня по плечу. — Опасность? Она придет с этого. Так всегда бывает. Бог, как Миша любит говорить, не фраер. Найдет, как нас испытать. Так вроде же их нет на нашей стороне, неуверенно прогудел Сумов. Откуда ты знаешь, что там есть, лениво отмахнулся коломицей. Если дорога перекрыта. Гоша, ближе не ходи, так достаточно. Это уже рулевому. Новый парнишка в экипаже. Мы еще плохо знакомы. Дорога на север. Наша главная магистраль действительно перекрыта в пяти километрах за крайним северным знаком Гоблин-2. Не людских рук дело. Пологая осыпь с горы, большой земляной конус намертво блокирует магистральную грунтовку. Машина на ручник, все унывают. Но залезли мы наверх, посмотрели сверху в дальние дали. За осыпью грунтовка змеится, черт знает куда. И не проедешь никак. Справа гора, слева овраг. Целый день тыркались, все пробовали обойти препятствие низиной. Потом решили через лес проникнуть. Фиаско. Лишь время потеряли. Там такие заросли, что и бензопила не поможет. Да еще и ямы сплошные. Переночевали там же, в машинах. А утром мы с монголом оставили этих двух кабанов в лагере, манной кашей для энергетики вмазали. И рванули на марш бросок Двадцатку ку налегке, лишь автомата за спиной, водичка с сухарями до да сахаров. Вымотались мы с Бикмеевым изрядно и без результата. Не нашли ничего интересного. И следов передвижения транспорта на дороге нет. Даже старых не заметили. Единственная удача шам на обратном пути цесарку на полянке снял. Молодую, нежирненькую, Вкуснятина. Стало ясно. Что туда на север только пешком, надолго и с подготовкой. Поэтому разведку северного сектора мы из оперативного плана вычеркнули, свернули до более спокойных или наоборот неспокойных времен. А ведь там должен быть чей-то кластер, по всем прикидкам так выходит. И дистанция подходящая. Волга здесь широкая, переправляться сложно усомнился я. В спокойную погоду! В моторной лодке нет разницы, километр тут или 4. Да и с самого начала чернокожие могли осесть по обеим сторонам. Вы же сами мне говорили, что тут где-то селективный кластер по логике упасть должен. — Не должен, — вмешался Гоблин. — А может быть. Предположительно. — Хорошо, — согласился капитан. — Тогда почему он не проявился? — А я скажу, почему. Или там африканцы гнездятся и таятся до поры, или они разбомбили кого-нибудь путевого. Так что этот берег поважнее для нас будет в плане разведки. А если там нет никого, время убить? Про правый берег вам и египтяне расскажут, а про этот кто? Сомов задумчиво посмотрел на абрис редких береговых деревьев, передового дозора Африканской степи. Потом перевел глаза на наш берег. Может, и не африканский, но куда как более загадочный. Дело коломицев говорит. «Пробил ты меня, Владимир Викторович!» «Умеешь?» – решил Гоблин. «Что ж, на обратном пути в наш бережок шнифты воткнем». «Ну и ладно».